Глава шестая Лорд Харт-Онде тоже смотрел в нашу сторону. Поэтому я отвернулась, опустила взгляд, затем шагнула поближе к Теодору, попытавшись спрятаться за его широкой фигурой. Не удалось. Тогда бы мне пришлось встать между ним и графиней, с которой он как раз беседовал, что было бы крайне невежливо, даже странно с моей стороны. Поэтому я сильнее прижала к груди собачку, гадая, какова вероятность того, что Брилорец меня заметил. Нас много, наша группа пестрая и колоритная, и самой колоритной из всех, конечно же, была графиня Лонтон. К тому же я под охраной маленького белого шпица с голубым бантиком на шее. Собачка сочувственно лизнула меня в нос, и я вздохнула. — Бонни к вам привязалась, юная мисс! — тут же возвестила графиня. Это хороший знак, значит, у вас доброе сердце. Невнятно пробормотав слова благодарности, затылком спиной всем своим существом, чувствуя присутствие ненавистного брилорца, я решила, что пора действовать. Нельзя полагаться на судьбу, иначе моя собственная закончится крайне печально. Господин Декорт. Посмотрела я на первого помощника капитана, с неудовольствием отметив что в моём голосе прозвучали отчаянные нотки. Прошу вас, господин Декорт, мне бы всё-таки хотелось вернуться во второй класс. Признаюсь, в этом месте я чувствую себя не в своей тарелке. Это был не слишком-то убедительный повод, поэтому я решила его усугубить. Вернее, мне не позволяет оставаться здесь совесть. Она мне позволяла, но рассказывать о быстных причинах я не собиралась. На этой палубе находятся люди, которые заплатили за билеты во много раз больше моего, и я не чувствую морального права среди них оставаться. Вернее, я эгоистически мечтала сбежать, понадеявшись, что полупрозрачное защитное поле, отгораживающее первый класс от второго, спасёт меня от моего прошлого. Не выдержав, кинула быстрый взгляд в сторону этого самого прошлого. Оказалось, Брюлорец всё так же стоял возле окна, с философским видом разглядывая нашу честную компанию. Ну право, милая девочка, вместо первого помощника снисходительно произнесла графиня. Что за глупости приходит в вашу очаровательную головку? Обстоятельства сложились выгодным для вас образом, так что пользуйтесь ими на здоровье. К тому же, признаюсь, вы меня удивляете. А мне казалось, молодёжь нынче совсем другая. Ратует за то, чтобы всё отменить и всех уравнять. Пусть я родом из Антилии, но я слышала, что даже в Цельсии есть революционно настроенные группы, которые считают деньги и привилегированные классы наибольшим злом этого мира. Пусть не в Цельсии, но я помнила о подобных из истории собственного мира. Я прекрасно знала, к чему это могло привести. "Я не из таких ваших сиятельств", ответила ей, затем добавила прямо: "Но я всё же хотела бы вернуться в свой класс". За что удостоилась задумчивого взгляда графини. Маргарет тоже смотрела на меня удивлённо. Теодор склонил голову. Судя по всему, он не мог взять в толк, что со мной приключилось. Но и Бетелла Лантон тоже не собиралась так просто сдаваться. Декорт, даже не вздумайте её слушать. Милая моя, я никуда вас не отпущу. К вам уже моя Бонни успела к вам привязаться. Собачка у меня на руках завеляла хвостом и преданно уставилась мне в глаза. Уважьте старую женщину, составьте мне компанию. Здесь на первой палубе полным-полно снобов, которые могут утомить до смерти кого угодно. Вы же не хотите, чтобы я скоропостижно скончалась на горе леве Солнца. На это я прикусила губу и покачала головой. Остальные тоже согласно загудели, заявив, что никуда меня не отпустят. И даже понимающий и интеллигентный доктор Рикот посмотрел на меня так, словно не мог взять в толк, какая муха меня укусила. Если бы они только знали, Кстати, один из этих снобов, лорд Петрам, сказав это, графиня любезно поклонилась угрюмому темноволосому и всклачённому мужчине, появившемуся в проходе, ведущем к каютам пирога кваса. Добрый день, мой дорогой Эйрих. Вместо ответа на приветствие тот резко свернул и зашагал к Флавере, обходя нас далеко стороной. Как вам спалось, мой дорогой? не отставала от него графиня. Если бы не ваши говкучие шавки билеты, -то, рявкнул тот на ходу. Всё было бы намного лучше. Тут он заметил улыбающегося декорта и всё же остановился. Не понимаю, как руководство компании терпит подобный беспредел, заявил уже ему. Почему в правилах нет запрета на провоз мелких мерзких животных? потому что это не запрещено правилами компании, с чувством ответила ему графиня, и племянник владельца подтвердил, что именно так. Запрета нет. Похоже, вы подкупили декорта, но я этого так не оставлю, возвестил злочкий лорд Петрам. Не я буду жаловаться, причём в первом же порту. Отправлю пневмопочту самому Гесбургу. Отправляйте, лорд Петрам. Боги вам в помощь. Милостиво разрешила ему графиня, на что тот, пробурчав нечто невнятное, отправился дальше. Он несказанно мил, не так ли? С явным удовольствием произнесла Бителла Лонтон, уставившись ему вслед. Неожиданно лорд Петрам повернулся и окинул нас высокомерным взглядом, на что я подумала, что число жалоб В смег Гесбургу возрастёт ещё на одну. Он впишет туда ещё и нашу компанию. Никчемных людишек из второго класса, которые по какой-то причине попали на первую палубу и теперь оскорбляли его взор. Это беспредел, подтверждаемые мысли возвестил лорд Петрам, после чего силой распахнул двери во флаверию. Мерия, ресторан широкими шагами добрался до дальнего конца зала. И уселся за столик возле окна, спрятавшись от нас за раскидистым фикусом в кадки. Он прелестен, возвестила графиня Лонтон. Столькой мощь, столько страсти. Но я так не считала. Очень сильный мак, негромко произнёс Теодор. И я даже отсюда чувствую, как фанит его дар. Такого я не чувствовала, вместо этого у меня заколола в виске. Не выдержав, я повернула голову и не ошиблась в дурном предчувствии. Брейлорец уставился прямиком на меня, и я почувствовала, как под его взглядом к моим щекам приливает кровь. С другой стороны, допустим, мне прекрасно известно, кто он такой, но, может быть, лорд Харт-Он-Де ничего не знает обо мне. Все эти годы я была ему безразлична, поэтому вдруг он понятия не имеет, как я выгляжу на самом деле. И сейчас рассматривает меня, потому что мы свежая кровь, а они здесь умирают от скуки. К тому же Райан Харт он де не мог знать, что я окажусь на королеве Солнце, ведь я демонстративно сожгла свой билет на глазах у мастера Гилберта. Но раз он здесь, То наша встреча может оказаться всего лишь широковой случайностью. Брэлориц плывёт по своим делам и в ус не дует, а я развела панику на ровном месте. Вернее, у Райана Харта он да и не было усов. Вместо этого гладко выбритое лицо, красивые, мужественные черты, пронзительный взгляд синих глаз, который он всё так же не спускал. Почему я решила, что именно с меня? Вдруг он смотрит на величественную графиню возле которой я стояла или же на бонне, которую я держала в руках. Мало ли? Вдруг Грилорец, как и лорд Петрам, тоже ненавидит маленьких собачек. И всё же, лорд Декорт, очнувшись, произнесла я. У меня нет титула, мисс. Кристин Лирет негромко представилась ему. Господин Декорт, так что с моим вопросом? Это невозможно, мыслил ред. Улеvndлся он. Сегодняшним утром несколько пассажиров третьего класса изъявили желание доплатить за то, чтобы их перевели классом выше, столкнувшись с определёнными неудобствами и теснотой на своей палубе. Мы, конечно же, пошли им навстречу, но так как мест в классе не лишь определённое количество, то чтобы уладить этот вопрос, нам пришлось перевести один из столиков второго класса наверх. Но почему именно наш? Мы и так уже причинили вам неудобство первым переводом, поэтому решили подобным образом загладить свою вину. Компания Гесбургов всегда стоит на страже удобства своих пассажиров, возвестила она пышным голосом. Ответ декорта прозвучал вполне логично, но я нисколько ему не поверила. Уж слишком фальшивой показалась мне белозубая улыбка. первого помощника. К тому же, из его слов выходило, что мне уже никуда не деться и придётся провести на верхней палубе время до конца плавания, завтракать, обедать и ужинать. На это я прикрыла глаза, размышляя, уж не сказаться ли мне больной и пусть Маргред приносит мне еду, как бедной Пруденс. Здесь не так уж и плохо, милая Кристин. А вновь обратилась ко мне старая графиня Общество правда немного скучное. Вы уже видели брёзгу Петрама? И думаю, скоро познакомитесь с нашим старым капитаном, который не видит дальше своего носа. Лет ему значительно больше, чем мне, и я не понимаю, она повысила голос. Что он делает на капитанском мостике? Это его последний рейс, дорогая Бетелла, парировал племянник владельца. После этого он уходит на пенсию. «Скажу вам по секрету, капитан страдает от старческого маразма, как и мой доктор», — не сдавалась графиня. На это Деккорт издал протестующий возглас, но Бетелла Лунтон не обратила на него внимания. «С Вирджиния Ольсон я познакомлю вас чуть позже, когда та перестанет строить из себя мать и отдаст, наконец-таки, своих дочерей на попечение гувернантке». Надо признать, у гувернантки получается совладать с её чадами намного лучше, чем у самой Вирджинии. Маргрет у краткой вздохнула. Ещё с нами едет молодой лорд Чейзвик, отличающийся крайне революционным складом ума. Так что однажды это не доведёт его до добра. Думаю, он уже скоро к нам присоединится. Лорду Чейзвику приходится довольно плохо без благородных слушателей. к которым я не отношусь. Петрам, кстати, бегает от него, как от огня, а бедняжка Виржиния ничего не понимает из его речей. Как и юная леди Эстель Маларес, имеющая обыкновение спать до полудня. К тому же у нас имеется лорд Харт-он-де из Брейлора, который несказанно мил, хотя и довольно суров. Райан, повернув голову к Брейлорцу, позвала его графиню. «Подойдите к нам, не сочтите за труд». На это я выпучила глаза и едва не выронила бонни, потому что мне показалось, будто бы палуба уходит из-под моих ног. Подошёл, и за то время, пока он надвигался на меня от своего окна, я даже не упала в обморок, хотя чувствовала себя так, словно проваливаюсь в огромную чёрную яму. Скорее брей лориц остановился в метре от меня, и я ощутила его запах. От него пахло тёпким парфюмом и еще чем-то таким, из-за чего мне отказывал разум и хотелось бежать прочь, сломя голову. А трайна харта онде пахла моим прошлым, которое меня наконец-таки настигло. Теперь оно стояло рядом со мной и смотрело на меня синими глазами. Глядела так, словно ни в чем не бывало, тогда как я, потупившись, старательно рассматривала узоры на ковре, уговаривая себя не натворить глупостей. Кажется, слишком сильно прижала к себе Бонни. Собачка принялась вырываться, и мне пришлось опустить ее на пол. Немного полегчало. Теперь я могла смотреть на то, как Бонни крутилась между наших ног, все норовя залезть под золотистый подол одеяния графинь. — Бонни, что с тобой такое? Хочешь пи-пи? — поинтересовалась графиня. Угадала. Собачка сделала небольшую лужицу. Правда, не на сапоги лорду Харту Анде, хотя я бы не отказалась от мелкой мести. «Райан, позвольте вам представить наших дорогих гостей с нижней палубы!» Ничуть не смущенная произнесла графиня. «Произошла небольшая путаница, поэтому они станут скрашивать нам долгие две недели пути до Джосейры, где я наконец-таки увижу своего пятого правнука. А вы ведь не против такого соседства?» поинтересовалась Бтелл Лонтон излишне любезным тоном. И я внезапно поняла, что если Брэй Лорец воспротивится, то всё закончится. Наสตотча же отправят вниз, в клавесин, в котором найдётся место для нашего столика, и мы больше никогда не увидим ни графини, ни... ни напомаженного с блестящими волосами и белозубой улыбкой первого помощника капитана, ни угрюмого лорда Петрама. Лорда Харта Онде мы тоже не увидим, а он больше никогда не увидит нас. И все потому, что в его руках была власть. Даже здесь, на Королеве Солнца, где, казалось бы, он был всего лишь пассажиром, лорд Харт Онде мог принимать решение и выносить вердикты, потому что Аллан Декорт уставился на него вопросительно. Я тоже подняла взгляд, И впервые взглянула в синие глаза ненавистного жениха. "Нет", произнес он. "Я не имею ничего против гостей на верхней палубе". В голосе послышался едва заметный акцент, и я вздрогнула. Мне показалось, что он походил на голос человека, который спас нас с Теодаром от изгранцев. На это я внутренне жалось, одновременно чувствуя, что мой мир разваливается на части. Но ровно до тех пор, пока не заявила себе, что не стану его бояться. Кям бы он ни был и сколько бы добра мне не сделал на корабле, если он предъявит на меня права, я стану с ним бороться, потому что у меня тоже крайне революционные взгляды на свою собственную свободу. Какой ни знакомо вам мне лорд Чеизвика, не сдамся ему, как не сдавалась все эти годы, которые провела в чужом мире. Брилорец склонил голову, мазнув по мне безразличным взглядом, после чего перевел глаза на Маргарет Фортис, которая поклонилась ему вполне угодливо. Но она тоже не вызвала у него особого интереса. — Позвольте вас оставить, — произнес он, — после чего ушел. Вот так развернулся и отправился во Флаверию, не став заявлять на меня права или же упрекать в том, что я сбежала из высоких сосен. хотя он заплатил огромную сумму за моё содержание и обучение вообще не стал ничего делать, словно я его не интересовала. И я, оставшись ему вслед, подумала: так и есть, я не ошиблась. Он понятия не имеет, как выглядит купленная им невеста, поэтому мне несказанно повезло. Бриголетс меня не узнал, и я могу провести всё плавание, не прячась от него по углам. Наконец, Райан Харт-Ондеа уселся за столик к лорду Петраму, тоже скрывшись от меня за фикусом, и я вздохнула с несказанным облегчением. «Вот все и разрешилось», – кашлянув заявил Адам Декорт. «Ваше сиятельство!» – он повернулся к графине. «Позвольте проводить вас к вашему столику». Затем посмотрел на Теодора, безошибочно определив в нем лидера нашей компании. А потом я покажу и ваш. Но её сиятельство не захотела с нами расставаться, заявив, что останется вместе с нами, если, конечно, мы не возражаем против её присутствия. Но кто был в силах противиться обоянию графини и её титулу. Наконец мы вошли во флаверию, и я на ватных ногах проследовала к столику возле окна. Пока все чинно усаживались, к графине подошел один из официантов и попросил отдать ему собачек на время обеда. Она усадила их на два стула подле себя, так как поступило несколько жалоб от посетителей ресторана. — Я даже знаю, кто этот таинственный посетитель, который постоянно на меня жалуется! — торжественным голосом возвестила графиня, после чего добавила, что своих собак она не отдаст. Два раза в год она путешествует в Джосейру и обратно, навещая своих внуков и правнуков, и её питомцам всегда было позволено сидеть рядом с ней. Так будет и на этот раз. Но времена меняются, Ваша Светлость, подал голос Декорт. Мы ничего не имеем против собак на борту, но Вы правы. Здесь всё изменилось, перебила его графиня. Всё стало по-другому. О чём вы говорите, ваша светлость? нахмурился первый помощник. Я говорю о том, что всегда заказываю одну и ту же каюту. К старости, знаете ли, начинаешь тяготеть к привычным вещам. Но я постоянно ловлю себя на мысли, что здесь всё не так. Но, дорогая Бителла, воскликнул Декорт, что именно может быть не так? Всё, Декорт, мебель в моей каюте немного другая. Стоит мне в тех местах, где я привыкла, и даже стены расположены не там, где обычно. Но не стоит смотреть на меня так, словно я выжила из ума, ворчливо отозвалась графиня. Эти может похвастаться разве что мой доктор и ваш капитан, который вчера вечером ломился в мою дверь, перепутав её со своей, чем порядком напугал мою горничную. Будь мы лет на 20 моложе, быть может, я бы даже его впустила. 30 лет вдовства, знаете ли, иногда навевают мысли, что мне не помешает небольшое романтическое развлечение. Но ваш капитан не в моём вкусе. Единственное, меня волнует, доберёмся ли мы с его маразмом до Джосейры. Адам де Корт изменился в лице, после чего забормотал слова извинения. Не волнуйтесь, с нашим капитаном всё в полном порядке, произнёс он. На королеве Солнца вам ничего не грозит. Правда, этим вечером нас немного покачает. Погода меняется, но в порт Вестерхофа завтра утром мы прибудем по расписанию. На это Бетелла Лонтон сменив тему тут же заявила, что качка ей не страшна. Единственное, что её пугает потеря одной из обожаемых собачек. Её больное сердце не выдержит подобного потрясения. Поклонившись, Адам Декорт вежливо заявил, что они не сомневаются, графиня Лантон будет постоянным их пассажиром на ближайшие полсотни лет, не как не меньше, после чего нас всё-таки покинул. И тут же набежали официанты, вручили каждому по меню, затем в руках у них появились кофейники, фарфоровые тонкостенные чашки, молочники, хрустальные графины со свежевыжатым соком. Скорее запахло выпечкой, и нашему взору явились чудесные булочки с хрустящей корочкой. Не удержавшись, я взяла одну. После этого нам принесли сливочное масло, блюдо с нарезанными сырами, тонкой ветчиной и прочими деликатесами, о которых я читала разве что в местных книгах. Закуски, чтобы утолить первый голод в ожидании основных блюд, Признаюсь, мне захотелось попробовать всё и сразу, и я не стала себе в этом отказывать. Стоило мне решить, что Райнхард фон Д не знает, кто я такая, как тревога отступила. Вместо этого хотелось жить, улыбаться, и ещё до жути разоигрался аппетит. Откусив кусочек свежеиспечённого хлеба, я рассмеялась шутке Теодора. Затем всё ещё продолжая улыбаться, я повернула голову привлеченная движением у входа во Флаверию. Нет, дело было вовсе не в гувернантке миссис Ольсон с явным удовольствием, потягивающей кофе, в то время как дети и наши, то есть Маргарет Фростер и двух дочерей Вирджинии Олсон разместили за соседним столиком. Они увлеченно болтали и смеялись тогда, как официанты убирали пустые тарелки со съеденным обедом с их стола. И даже не в полноватой розовощекой, одетой в безвкусно голубое, расшитое бисером и перьями платье миссис Вирджини Олсен, которая кокетничала с молодым стюардом, нисколько не обращая внимания ни на детей, ни на нашу компанию, хотя графиня сделала пару попыток привлечь ее внимание. В ресторан вошла девушка. Невероятная красавица. высокая и стройная, с подчёркивающим её идеальные формы алым платьем. Правда, мне показалось, что слишком уж ярким и вызывающим для обеденного времени. Но после высоких сосен многое в этом мире мне было в диковинку. На лицо девушки, немного бледное, с идеально чистой, буквально фарфоровой кожей, была умело нанесена косметика. Голубые глаза, старательно подведенные, каштановые волосы, завиты и локоны спадали в глубокий вырез платья. Полные губы, подчеркнутые алой помадой, презрительно скривились, когда она уставилась на нашу компанию. Нам как раз принесли заказанное, и официанты расставляли тарелки. Затем девица фыркнула на приветствие графини, что, наверное, означало ответное приветствие. После чего, покачивая бёдрами, проследовала мимо. Мужчины Чарльз и Теодор дружно повернули головы ей вслед, но затем вернулись к еде. Прекрасная леди Маларас наконец-таки соизволила проснуться и явиться к обеду, возвестила графиня. А вернее, для неё это как раз завтрак. Ну что же, ей есть ради кого стараться. Прекрасная леди Маларас, Эстель, вот как её звали. и это имя, несомненно, ей подходило, легкой, почти танцующей походкой направилась к столику за фикусом, где сидели двое мужчин. Бриаронец ел. Признаюсь, я старалась не смотреть в его сторону, но иногда кидала быстрые взгляды. Так вот, Райан Харт-Он-Де ел, молча, с явным удовольствием, тогда как его сосед замер с чашкой кофе в руках. Сидел неподвижно, словно погрузился в сон, из которого вышел лишь тогда, когда перед ним поставили тарелку с супом из морских гребешков. Нечто чудесное, потому что мне принесли такое же, и я уже успела попробовать. Но, кажется, лорду Петраму было все равно. К еде он так и не притронулся. Вместо этого уставился тяжелым взглядом на Эстель и не спускал с нее глаз, пока та не подошла и не устроилась за их столиком. Бриаронец с ней поздоровался, после чего вернулся к своей тарелке. «Леди Маларос капризным тоном» — ее звонкий грудной голос разнесся на весь ресторан — заявила, что завтрак она проспала, а для обеда слишком рано. Поэтому она выпьет кофе. Черный кофе и никаких излишеств. Она заботится о своей фигуре. Не то, что другие. Затем обвела зал внимательным взглядом, словно выискивала себе конкуренток. Насмешливо посмотрела на миссис Ольсон, на тарелке которой был огромный кусок шницеля. Затем мознула взглядом по собравшимся за нашим столом, на долю секунды задержавшись на мне. На её губах появилась высокомерная улыбка. Конкуренткой она меня явно не посчитала. Наконец, Истель Маларас повернулась к мужчинам и продолжила игру в очарование. На это я подумала, что было бы хорошо, если бы Райан Харт-Он-Де увлекся прекрасной леди Маларос. Они отлично друг к другу подходили. Властный брелорец и великосветская хищница. А легкое раздражение, которое я почувствовала при этой мысли, было совсем не к месту. Я привыкла ненавидеть этого человека, Но после нашего с Теодором спасения не знала, что мне о нём и думать. Вместо этого решила вообще о нём не думать, всеми силами избегая его общества.